Глава 9. Пламя и лед. Оборванная Дейнерис стоит перед высокими воротами Кварта. Мать драконов с остатками своего Колоссара только что пересекла страшную красную пустыню, но изнеженные правители города отказываются ее впустить. Эмилия Кларк, стоя прямо и гордо, звучно провозглашает. «Когда мои драконы вырастут, мы вернем все, что у меня отняли, и уничтожим всех, кто навредил мне. Мы сотрем в пыль их армии и обратим в пепел их города. И если вы прогоните нас, мы сожжем вас первыми. Дэн Уайс, следя за Кларк на мониторе, восхищался тем, как воплотился в ней дух грозного дотракийского Кхала. «Она выглядит по-настоящему круто», говорил он о миниатюрной актрисе. «Я, мужик шести футов, сто см сантиметров, ростом, в жизни бы так не сумел». Тут надо передать, что ей по правде кранты, если она не войдет в этот город. Сентябрь 2011 года. Кларк третий день снимается на Санцепёке в хорватском карьере. Ее длинные темные волосы спрятаны под шапочкой, приклеенной к голове. Поверх водружен серебристый парик. Ей кажется, что ее череп печется в духовке. После сцены актриса уклонилась от запланированного интервью, сославшись на тепловой удар а после на той же неделе весело объяснила. А это Да просто измучилась от жары. Истинную причину своего недомогания она открыла лишь спустя восемь лет. После съемок первого сезона у Кларк в лондонском спортзале случилось кровоизлияние в мозг. «Мне показалось, что мозг сжимает эластичная лента», писала она в The New Yorker. По пути в больницу актриса вспоминала диалог Дейнерис, чтобы успокоиться. Потом ей сразу сделали операцию, и несколько дней она даже имя свое не могла вспомнить. Что уж говорить о дотракийских словах. А всего через несколько недель она вернулась к работе, хотя в мозгу у нее осталась еще одна аневризма, которая, теоретически, но маловероятно, по словам врача, могла лопнуть в любой момент. Актриса выходила на площадку день за днем, никому не показывая своей усталости, страха и боли. Эмилия Кларк, Дейнерис Таргариен Все было очень напряженно. Мы снимались в карьере на 30-градусной жаре, и я постоянно опасалась, что со мной случится новый удар. Умереть прямо на площадке неудобно бы получилось. Любая мозговая травма вызывает невероятную слабость, но я старалась это скрывать. Брайан Когман, исполнительный сопродюсер. Об этом знали только немногие избранные. Я, например, понятия не имел слышал что у нее были какие то проблемы со здоровьем между сезонами ничего серьезного вроде бы а на съемках вообще ничего не заметил алан тейлор режиссер мы за нее боялись надо иметь большое мужество чтобы работать невзирая на это эмилия кларк если бы я позвонила моему доктору он сказал бы да ты просто охлаждайся почаще но я ужасно боялась страх порождал панику, а паника внушала мне чувство что я умру в этом карьере В конце концов, мне пригнали машину с кондиционером. Прости, планета. Дэн Уайс, автор идеи, исполнительный продюсер. Ужасно, что этот прекрасный человек подошел так близко к небытию. Человек, которого мы полюбили всего лишь за один год. Шоу, конечно, должно продолжаться, но главным было обеспечить и безопасность. Мы спрашивали себя, безопасно ли ей сниматься у нас, так, как на диване у себя дома. Она такая храбрая, что наша задача было не подвергать ее риску. Она ведь такая. Подумаешь, операция на мозге. Если надо скакать голопом с горы, я запросто. Это нам приходилось говорить «нет», потому что она сама ни за что бы не отказалась. Эмилия Кларк. За все мои годы в сериале я никогда не ставила свое здоровье на первый план, потому-то, наверное, все остальные и беспокоились. Старались не слишком меня нагружать, а я... Не думайте, что я слабенькая, что не смогу делать работу, на которую меня наняли. Не думайте, что могу облажаться в любой момент. Я выиграла золотой билет в Виливонке, билет на шоколадную фабрику Виливонки, отсылка к фильму Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, и не собиралась никому его отдавать. К началу съемок третьего сезона Кларк стала намного лучше, и фабула устраивала ее гораздо больше. Эмилия Кларк. Во втором сезоне «Линия Дейнерис была так себе – коварный второй альбом, что называется. Но в третьем она начала набирать силу, и я чувствовала себя точно так же. В первом было так – понятия не имею, что творю. А в третьем – я точно знаю, что делаю. В этом сезоне Дейнерис переживает один из своих ключевых моментов – приобретает армию безупречных. Мартин в «Буре мечей» мастерски описывает эти события. Приплыв из Кварта в город Астапор, на берегу залива работорговцев, Дейнерис терпеливо ведет переговоры с садистом-рабовладельцем Кразнисом. Он, полагая, что она не понимает по-валерийски, всячески оскорбляет ее, но его рабыня-переводчица Сандея передает только смысл, опуская брань. Дейнерис соглашается отдать за солдат одного из драконов – Дрогана. Во время обмена Кразнис обнаруживает, что она, как и следовало ожидать, свободно владеет языком своих предков. Она приказывает Дрогану сжечь рабовладельца, а безупречным, которые только что перешли в ее собственность, перебить всех прочих астопорских господ. «Дракон не раб!» – заявляет она. Это не просто драматический напряженный момент. Здесь Дейнерис, доверяясь своим инстинктам, впервые играет в «Игру престолов». Эмилия Кларк Раньше Дэнни всегда спрашивала совета у других, не зная, как поступить. Это самый рискованный шаг в ее жизни, и все вокруг полагают, что она вправду отдаст Дрогана. Смешно, ведь она его мать. «Будь что будет», – решает героиня, не зная, послушаются ли ее безупречные. В этот момент она становится той, кем ей предначертано быть. Балансирует на тонкой грани между отвагой и безумием. Дэвид бенниов автор идеи, исполнительный продюсер. «Лучшие сюрпризы не валятся, как снег на голову. Лучшие те, когда ты спрашиваешь себя, как же раньше не понял». Читая в первый раз, что Дейнерис собралась отдавать дракона, я говорил себе «Как же так?». А потом, когда все прояснилось, позвонил Дэну, и мы в очередной раз пообещали, что снимем это долбанное шоу. К этой сцене ведет целый ряд других. В ретроспективе я это вижу, ведь Джордж дал читателю все ключи. Эту затратную часть снимал в Марокко режиссер Алекс Грейвс. Бунт рабов и первое крупное использование дракона в военных целях предстояло уложить всего в несколько кадров. Алекс Грейвс, режиссер. Было так. Денег на это нет, но если вывернешься, снимешь величайший на все времена материал. Эмилия Кларк. Мне не терпелось отыграться на этом гаде. Несколько недель свою речь репетировала. Дэн Уайс. Для сожжения разница, координатор спецэффектов Стюарт Бритсон закрепил огнемет на высоком шесте. Струю пламени направили прямо в лицо к эскадеру. Зрелище вызывало оторопь, хотя все знали, что это трюк. Сцену завершал триумф Дейнерис на фоне драконьего пламени. Алекс Грейвс Я хотел сделать, как в Апокалипсисе сегодня, но снималось это в Марокко во время арабской весны. Волна протестов и восстаний, проходившая в арабском мире в начале 2011 года. И ввозить взрывчатку в Северную Африку запрещалось. Я, однако, не сдался, поскольку огненный образ Эмилии плал у меня в мозгу. Нужные вещества доставили контрабандой. Жар и взрывная волна ощущались не слабо, но Эмилия даже не вздрогнула. Эмилия Кларк. Инглен, мой штатный ментор, говорил». «Иди сюда, дорогая, посмотри, как все надежно устроено. Ты просто постой тут, и пусть они себе делают там, что хотят». Я и стояла, и было здорово. Высокое напряжение, как будто все, кто мне навредил в жизни, сгорели синим пламенем. Кроме того, у Дейнерис появились два верных союзника с собственными сюжетными линиями, которые сопровождали ее до конца сериала. Мисс Сандея, переводчица и советница, и командир безупречных Серый Червь, Джейкоб Андерсон Натали Эммануэль, Миссандея «Я была фанаткой этого сериала и названивала своему лондонскому агенту, чтобы она меня тоже туда устроила. И вот появляется подходящий персонаж. Цветная девушка от 18 до 23. Постойте, да это же я!» Звоню опять агенту, а она говорит «Знаю уже, ты на пробы записана. Я провела исследование, почитала Мартина, подготовилась как могла». «Раз мессандея с Летних островов, думаю, то на общем языке должна говорить как иностранка, с легким акцентом». Агент говорила, что ничего такого не надо, но кастинг-директор Роберт Стерн сказал, «Они еще не решили, с акцентом Мессандея будет говорить или без». Но ну, я и акцент изобразила, нетрудно же. Пять недель было тихо, а позвонили мне, когда я шла из продуктового магазина. Я завопила, выронила покупки, разбила банку с джемом и разрыдалась». Джейкоб Андерсон, «Серый червь». Худшие пробы в моей жизни. Мне сказали, что я не должен показывать никаких эмоций. Но «Серый червь» говорил, как получил свое имя. И я подсознательно их все-таки проявил. Как же иначе, раз мне велели наоборот? Не мог говорить о таком без эмоций, да еще и стеснялся из-за акцента. Мне говорят, «Не волнуйся, по-английски ты говорить не будешь». Я, «Чего?» Думал, мне ни за что эту роль не дадут». До сих пор не понимаю, почему дали. Наталья Эммануэль Пришла я в Белфасте на читку сценария третьего сезона, стою в полном ужасе и смотрю, как в комнату входят актеры моего любимого сериала. Потом Финн Джонс, Лора Стирл, с которым мы вместе играли в мыльную опере «Холиокс», заметил меня в уголке и спросил, в порядке ли я. «Сама не знаю», — говорю, захлестнула. Он был такой милый, нашел мне место и познакомил со всеми. Джейкоб Андерсон На первой неделе я думал, скучновато будет играть этого стоика без всяких мыслей и чувств. Потом Дэн мне сказал, серый червь – это ходячая травма. Если можешь вообразить себе травмированного робота, это он и есть. Это служило мне полезным руководством до самого финала. Такой человек меньше всего хочет, чтобы его замечали, ведь это усугубляет проблему. И костюм у меня был, конечно, красивый, но очень уж неудобный. Из-за него у меня и походка несколько странная. Он не давал мне расслабиться. Наталья Мануэль. В первой моей сцене Дейнерис мне говорит: Возможно, ты будешь голодать, заболеешь или погибнешь. Я отвечаю: все должны умирать. Все мужчины, уточняет она. На этом и Сандея чуть-чуть улыбается. Знаковый фенинистский момент. Она осознает, что попала в надежные руки и что эта женщина представляет собой силу, с которой нужно считаться. После съемки Дэвид Бенниоф подошел ко мне и сказал «Ты официально принята в актерский состав сериала». Это было лучшее, что я слышала в жизни. Сердце мое переполнилось. Джейкоб Андерсон «Позже мне передали, что Бенниоф, когда я прошел кастинг, сказал про меня «Хорош, но больно уж тощий». Мне он ничего такого не говорил». Если бы я знал, подкачался бы. Наталья Эммануэль. Я знала Джейкоба по фильму «Шпана-2» и радовалась, что буду работать с ним. Наши персонажи оба цветные. Это здорово, когда можно с кем-то поделиться определенным опытом. В первой сцене Джейкоба безупречно выбирают его командиром, и Дейнерис предлагает ему, как свободному человеку, назваться новым именем. Говорят они на валерийском. У него это получилось с первого дубля, и мы с Эмилией переглянулись. Ну надо же! Он произнес свою речь на этом вымышленном языке блестяще и убедительно. Так и хотелось сказать. Мы не знаем, о чем ты сейчас говорил, но верим тебе. Джейкоб Андерсон. Я готов был поклониться Эмилии и Натали за то, что они смотрели. Я никого там не знал, и их дружеская поддержка очень мне помогла. Если буду сниматься с этой парочкой, то это хорошая работа, думал я. наталья Эммануэль. Мы с Джейкобом и Эмилией сплотились в мини-банду, и нам было хорошо вместе. Джейкоб всегда помнил, что мы – две единственные женщины в группе, и очень внимательно к нам относился. Мы полюбили его за это. Трио держалось вместе до конца сериала. В перерывах Кларк придумывала разные игры, например, нарисовать любое животное за 15 секунд. «Как четырехлетние малыши», – говорила она. «Еще один спутник Дейнерис значительно изменился». Красивого наемника Даариона Харриса в третьем сезоне играл Эд Скрейн, а с четвертого по шестой – Михель Хаусман. Скрейн заявлял журналистам, что это сделали по политическим причинам. Но посвященные говорят, что голос Скрейна не совсем подходил для роли, и его приходилось дублировать. Мишель Макларен, режиссер. «Парень талантливый и приятный в общении, просто не во всем нам подходил, такое бывает». Продюсеры с нами не особо морочились. Актер другой, но персонаж тот же самый. Поехали дальше. Пока Дейнерис приобретает союзников в жарких странах, Джона Сноу в морозном краю за стеной берут в плен одичалые. Во втором и третьем сезонах он, чтобы выведать их планы, внедряется к ним, притворившись дезертиром, и влюбляется, вопреки своим обетам, в одичалую Игрид. Харрингтон вспоминает, как впервые встретился с Лесли, на которой семь лет спустя женился в реальности. Кит Харрингтон, Джон Сноу. Я нашел Роуз в Гугл, узнав, что она будет играть эту роль. Потом мы встретились на примерке костюмов, поэтому она в первый раз и одета была, как Игрит. Она угостила меня имбирным печеньем, и я тут же влюбился. А ее игра меня и вовсе добила. Дэвид Наттер, режиссер я снимал ту серию где они впервые встречаются он там представляет мечки ее шеи и кит сказал мне что это был счастливейший день его жизни прямо таки видно как между ними искра проскакивает алекс грейвс во время их романтических сцен никого не убили что для игры престолов большая редкость я тогда не знал что у них и в жизни любовь мы между собой говорили они встречаются если нет то пора бы кит харрингтон Думаю, я только во втором сезоне почувствовал, кто такой настоящий Джон Сноу. Встреча с Игрид ставит его в совершенно непривычную ситуацию. Он сталкивается с новым для себя существом, она его дразнит, и через это мы видим его настоящую суть. Для большинства второй сезон был, наверное, не самым запоминающимся, но для меня стал особенным. Для съемок к северу от стены требовался более пустынный зимний ландшафт, чем «Северная Ирландия», припорошенная искусственным снегом и спецэффектами. Группа выехала на разведку в Исландию, которой сериал обязан как самыми поразительными пейзажами, так и самыми трудными днями. Бернадет Колфилд, исполнительный продюсер. «Крис Ньюман, женатый на Исландке, прислал мне фото перед вторым сезоном. Я знаю, что мы отправимся за стену на будущий год, вот и подумал об Исландии. Как тебе?» «Я сразу поняла. То, что нужно». «А сможем?» – спросили Дэвид и Дэн. «Мне других слов не требуется. Конечно, говорю, сможем. Потом выхожу из офиса и думаю». «И действительно, как?» «Ну, снаряжаем в Исландию небольшую команду на те скромные средства, что у нас тогда были. Скоро съемки, а снега там нет, представляете? Каждый день спрашиваю Криса. Есть?» «Нет еще. Продюсеры чувствуют ответственность за все, включая погоду». «Крис Ньюман, продюсер». Я нервничал, поскольку идея принадлежала мне. Бернадетт Колфилд. Крис, наконец, говорит. Возьмем искусственного снега мешок. Крис, говорю я, один мешок ничего не решит. Знаю, но надо же что-то делать. За три дня до начала съемок снег пошел и больше не прекращался. Дэвид Бенниов. Приезжаем, там метель. Едем утром на площадку по узкой дороге, ведущей в горы. Нам пришлось посторониться, чтобы пропустить другую машину. А когда хотели вернуться обратно, наш Ландкрузер застрял в сугробе. Попытались откопать ни в какую. Нас подобрал операторский фургон, проехали еще с мили и застряли во враге. Приехал грузовик, вытащил нас, а трос лопнул. Вот такие условия. Дэвид Наттер Искали место для съемки, ехали в джипе по краю обрыва по снегу 4-футовой глубины 1,2 метра. Съехали с дороги, к счастью, не в ту сторону, где обрыв, но перевернулись на бок. Я вылезаю и говорю, возьмем то, другое место, пониже. Кристофер Ньюман. Снег повалил так, что мы засели в гостинице и могли передвигаться только пешим ходом. «Давай просто пойдем на улицу», — говорим мы режиссеру Алану Тейлору. Вышли со своей единственной камерой и засняли сэмвола который на кулаке первых людей слышит, как трижды трубит рок». Прямо рядом с отелем. Но выглядит замечательно, поскольку он стоит под горой. Иногда, когда что-то не клеится, получается еще лучше. Дэвид Бенниоф. Ветер дул почем зря. Снимаем разговор Сэмвелла и Джона. Сняли первого, перешли ко второму. Потом опять к Сэму. А он как снеговик. Замело за считанные секунды. Бернадет Колфилд. Потом пошли слухи, что будет извержение вулкана. Совсем караул. «Не будем никому говорить», — шепчемся с Крисом. «Пусть останется между нами». Кит Харрингтон. Прямо партизанские какие-то съемки. Раз в 30-градусный мороз я заорал. «Стоп!» Потому что Роуз спятилась к 500-футовому 150 метров обрыву. В другой раз на замерзшем озере снизу раздался треск, и мы рванули обратно на берег. Алан Тейлор. Это англичане понеслись, а исландцы шли себе не спеша. Роуз Лесли, Игрит. Бредешь по снегу и делаешь на камеру вид, что тебе это нипочем. Игрит, здесь выросла. Нельзя показывать, что для тебя это трудно. Пыхтишь, так сказать, про себя. Джон Брэдли, Сэм Волтарли, Мы клялись, что больше не будем жаловаться на ноябрь в Белфасте. Хотя, конечно же, жаловались. С другой стороны, места изумительные. Стоишь на леднике и не видишь никаких признаков современного мира, куда ни глянь. Как будто перенесся на миллион лет назад. А вокруг друзья и коллеги, которых ты любишь и уважаешь. Тут и понимаешь, как тебе повезло. Денвайс. Подхожу к Киту на второй день, а он в полном экстазе. Ни один съемочный день, говорит, меня не радовал так, как этот. Его счастье и погруженность в работу заражали всех остальных. Когда группа вернулась в Исландию на третий сезон, возникла еще одна сложность. Полученная между сезонами травма Харингтона. Забыл дома ключи, пришел пьяный под утро, полез в окно, сорвался и сломал щиколотку в четырех местах. Рассказывал он в интервью Daily Mail. Врачи спрашивают, тебя с чужой женой застукали, в окно пришлось прыгать? Если бы, думаю. Шутки шутками, но в душе он беспокоился, как это отразится на его роли. Кит Харрингтон. Так все и было, не вижу причины врать. «Молодой идиот думал, что с ним ничего не может случиться. Линейному продюсеру...» Линейный продюсер следит за бюджетом и графиком производства. «Пришлось перестраивать график из-за меня, и я, чувствуя свою вину, купил ему бутылку хорошего виски. Вот уже ругали меня за глаза, наверное». Все сцены с Джоном Сноу перенесли на два месяца. В прессе травма преуменьшалась. Говорили, что актер лишь слегка прихрамывает. На самом деле пришлось взять дублера, и сократить участие Харрингтона в боевых сценах. Алекс Грейвс. Он даже ходить не мог, но это замалчивалось. Не хотелось, чтобы люди смотрели сериал и гадали, он это или нет. Снимали так. Он делает шаг, потом переходим к Игрит. Потом он оказывается с ней рядом. Все общие планы снимались с дублером. Кит Харрингтон. Даже если он просто шел, меня так и разбирало подойти и сказать ему «вот как надо». «Пока все нормально, ты не думаешь о походке своего персонажа. Но пару раз я смотрел на него и говорил себе. Нет, не то». На фоне операции на мозге Кларк и лодыжки Харрингтона продюсеры задумались о том, как легко непредвиденный несчастный случай может сорвать все их планы. В «Игре престолов» много действующих лиц, которые для сюжета необходимы. Авторов до последнего кадра не покидала тревога, что с ведущим актером случится беда, или кто-то уйдет из сериала ради съемок в полнометражном фильме. Дэн Вайс. Случится может все, что угодно, но если бы Кит упал менее удачно, он не смог бы сниматься вовсе. Актеров у нас много, и вероятность несчастного случая, из-за которого кто-то не сможет продолжать, была высока. Тогда же, в третьем сезоне, Харрингтон вернулся в Белфаст, где Игрит и Джону предстояло заняться любовью у горячего источника в подземных пещерах. Поведение Кита было, как всегда, джентльменским, рассказывала Лесли в Entertainment Weekly. Он проверял, удобно ли мне будет в определенной позе, и всякий раз отворачивался, когда говорили снято, и милые костюмерши приносили мне халат. По возможности старался, чтобы я не чувствовала неловкости, стоя на людях с голыми сиськами. Удовольствие мне этот день не принес. Но Кит и вся остальная команда были очень внимательны. Кит Харрингтон. Поразительная сцена. В темном суровом мире, где никогда ничего хорошего не случается, это одно из немногих счастливых мгновений – уход от мрака и ужаса Вестероса. Нам всегда обещают, что вода будет теплая. Как правило, это вранье. Но на этот раз нам, правда, сделали хорошую теплую ванну. Алекс Грейвс. Кит сказал, что хочет прыгнуть в источник Сигрид. «А как же твоя нога?» – спросил я. Он сказал, что не будет ее нагружать, разделся и залез в воду. Позже Джон и Игрит взбираются на стену вместе с одичалами Тормундом, Кристофер Хивью, и Орелом, Маккензи Круг. Стена – это сооружение из гипса и полистирола высотой 50 футов, 15 метров, и актеры в самом деле вонзают в нее свои топоры. Кит Харрингтон. Каждый раз, когда видишь в престолах новые декорации, говоришь себе, «Блин, ну дают, ребята!» Мы освоили эту стенку еще до съемок. Маккензи и я забрались чуть выше Роуз и сдались. Очень уж напряжно в этих костюмах подтягиваться. А вот Кристофер залез на самый верх и чуть это все не порушил. Никогда не видел актера, который был бы так похож на своего персонажа. За восхождением следует самый романтический кадр во всем сериале. Обреченные любовники Джон и Игрит целуются на вершине стены. Миг незабываемого блаженства перед неизбежным приходом тьмы. Кит Харрингтон. «Поцелуй на стене» — один из моих самых любимых кадров. Пожалуй, это лучший момент для Джона. Где-то должен быть другой кадр, рабочий, где мы стоим под вентиляторами рядом с художником и режиссером. Для меня в этом суть всего сериала. Убираешь зеленый фон, и остается прекрасный момент, когда я целую свою будущую жену. Помню, хотел, чтобы нас снимали подольше, просил не прерываться». Вскоре после этого Игрит узнает, что Джон остался верен ночному дозору и пускает в него три стрелы, выражая тем свое негодование. Их любовь приходит к своему трагическому концу во время нападения одичалых на Черный замок. Это снова снимал Нил Маршалл. В ночь съемки опять лил дождь. Вредный сир Алисер Торн неожиданно преобразился в героя и возглавил контратаку. Оуэн Тил, Алисер Торн. Это был мой звездный момент, как у Генриха Пятого. Дождь хлестал, как в бегущем по лезвию. Во дворе проложили доски, чтобы не хлюпать по воде, но их еще до съемок снесло. Нам сказали «Идите без них, ничего». Очень волнительно. Когда Джон Сноу сталкивается с Игрит, она снова наводит стрелу ему на сердце, а он улыбается от того, что снова видит ее. Нил Маршалл, режиссер. «Я сказал Киту, мне все равно, что там между вами было. Ты ее любишь и счастлив видеть ее». А за улыбкой сразу трагедия. Прекрасная получилась развязка. Роуз Лесли. Раньше она стреляла не для того, чтобы его убить. Думаю, она хотела только наказать его, чтобы он не ушел невредимым. Хотела, чтобы он заплатил. Она любит его и не может заставить себя убить, хотя могла бы это сделать одной стрелой. В Черном замке она тоже медлит себе на погибель и умирает у Джона на руках. У Мартина в буре мечей Джон находит тело Игрид, погибшей, скорее всего, от случайной стрелы, после боя. В сценарии поначалу предполагалось, что Игрид кто-то целится в спину, когда Джон идет ей навстречу. После стрелком решили сделать Олли, Бренок О'Коннор, мальчика-сироту, родителей которого убили одичалые. Нил Маршалл, Оли не должен был принимать столь активное участие в сериале. Предполагалось, что после гибели родителей он убегает в ночной дозор, и на этом все. Но сценаристы сказали «Погодите, эту тему можно развить», и дали ему убить Игрит. Я хотел, чтобы бой вокруг, пока Джон держит ее в объятиях, был показан в замедленной съемке. Хотел, чтобы этот момент, и они двое, запечатлелись в памяти зрителей. Но такая съемка тогда в «Игре престолов» не применялась. И мы с Дэвидом и Дэном поспорили. Я очень горжусь этим кадром. Дэвид Бэниофф. Между тем, когда он видит Игрит и моментом ее гибели, проходит несколько самых мощных секунд из всего нами снятого. Все говорят о химии. Химию между Китом и Роуз не могли бы подделать самые великие актеры и лучшие из режиссеров. Роуз Лесли. Прекрасные получились проводы. Мне отдали на память лук и стрелу. Лук вместо грубой одичальской обмотки обтянули белой кожей и нарисовали там розочку. Очень красиво. Я полюбила эту свирепую, беспредельно независимую девчонку».